Я промолчал. Говорить было, в общем-то, нечего. Юкика тоже молчала. Тихо играла музыка, то ли «Вивальни», то ли «Телеман». Кто-то из них двоих. «Вряд ли тебе известно, о чем я думаю», — продолжала Юкика. Она говорила медленно, четко выговаривая каждое слово, будто объясняя ребенку. «Ты и понятия не имеешь». Она кинула на меня взгляд, но, поняв, что возражать я не собираюсь, взяла стакан и сделала глоток виски, медленно покачала головой. «Не такая уж я дура. Я с тобой живу, сплю с тобой. Уж какие-то вещи я понимаю». Я смотрел на нее и молчал. «Ни в чем я тебя не виню. Ну, полюбил другую, ничего не поделаешь». «Любишь, кого любишь. Со мной тебе чего-то не хватало, я знаю. Жили мы до сих пор нормально, и относился ты ко мне хорошо. Я с тобой была очень счастлива. Наверное, ты меня все еще любишь. Но теперь все понятно, тебе одной меня мало. Рано или поздно это все равно бы произошло. Поэтому я не обвиняю тебя, что ты полюбил другую. И даже не сержусь, не обижаюсь. Странно, наверное, но это так. Просто мне больно. Очень больно. Я знала, что будет больно, но не думала, что так сильно. «Прости». «Не надо просить прощения. Хочешь уходить — уходи. Я тебя не держу». «Ну что, уходишь?» «Не знаю», — ответил я. «Я хотел бы объяснить, что у вас с ней было?» «Да». Ютика покачала головой. «Я не хочу о ней ничего слышать. Не надо делать мне еще больнее. Меня не интересует, какие у вас с ней отношения. Я знать этого не желаю. Скажи одно, уходишь ты или нет?» Мне ничего не нужно, ни дома, ни денег. Хочешь забрать детей — забирай. Не сомневайся, я серьезно. Собираешься уйти — только скажи. Больше ничего знать не хочу. И не надо ничего говорить. Только «да» или «нет». Я не знаю. Чего ты не знаешь? Уходить или нет? Да нет». «Я даже не знаю, смогу ли на твой вопрос ответить. А когда будешь знать?» Я только покачал головой. «Что ж, подумай хорошенько», — вздохнув, сказала Юкико. «Я подожду. Думай и решай». Теперь мое место было в гостиной на диване. Бывало, проснувшись ночью, в гостиную пробирались дети. Им было интересно, почему папа здесь лежит. Я начинал объяснять, что стал сильно храпеть и мешаю отдыхать маме. Поэтому мы решили спать в разных комнатах. Кто-нибудь из дочек залезал ко мне под одеяло и крепко прижимался ко мне. Иногда я слышал, как плачет в спальне Юкико. Две недели я жил воспоминаниями, без конца прокручивая в голове подробности той ночи Симамута и пытаясь отыскать какой-то смысл в том, что произошло. Или, быть может, сигнал, знак. Вспоминал, как обнимал ее, представлял ее руки в рукавах белого платья. До меня доносился голос Ната Кинга Коула, в печи полыхал огонь, и я повторял каждое сказанное ею в ту ночь слово. «Серединка наполовинку. Такая жизнь не по мне». «Это уже решено», — слышал я свой голос. «Я все время думал об этом, пока тебя не было. И решил». Я видел глаза Симамото. Она смотрела на меня, когда мы ехали на дачу, и я вспоминал какую-то напряженность, В ее взгляде, словно опалившим мою щеку. Этот взгляд я чувствовал до сих пор. Нет, то было нечто большее, чем просто взгляд. Меня не покидало ощущение витавшего над ней призрака смерти. Она в самом деле хотела умереть. Потому и поехала в Хакон, чтобы умереть со мной вместе. Ты нужен мне весь целиком. «Понимаешь, что это значит?» Симомота нужна была моя жизнь. Вот что означали эти слова. Только сейчас я это понял. Я сказал ей, что окончательно все решил, и она тоже решила. Как это сразу до меня не дошло. Очень может быть, что после ночи любви она собиралась убить нас обоих по дороге в Токио на полной скорости вывернуть в сторону роль БМБ. Наверное, у нее не оставалось другого выхода. Однако что-то ее остановило, и она исчезла, ничего не объяснив. Что же случилось? Как она оказалась в тупике? Почему? Зачем? И главное, кто загнал ее в этот тупик? И неужели смерть — единственный выход? Эти вопросы мучили меня. Я строил догадки, перебирал все возможные варианты, но так ни к чему и не пришел. Симомото исчезла вместе со своей тайной. Тихо ускользнула без всяких, может быть. Я готов был на стену лезть. Мы идеально подошли друг к другу, наши тела соединились, но делиться со мной секретами она не пожелала. Ты знаешь, как бывает, Хадима? Что-то сдвинулось, и все, обратно уже не вернешь. Наверняка сказала бы она. Ночью я лежал у себя дома на диване и слышал ее голос, каждое ее слово. Как было бы здорово, если бы вышло, как ты говоришь, уехать куда-нибудь вдвоем, начать новую жизнь. К несчастью, я не могу вырваться. Это физически невозможно. Передо мной предстала другая Симамото. В саду возле подсолнухов сидела, застенчиво улыбаясь, шестнадцатилетняя девчонка. Все же не надо нам было встречаться». Я знала, с самого начала чувствовала, что так получится. Но ничего не могла с собой поделать. Так хотелось тебя увидеть, а увидела, сразу закричала. «Хадима, это я!» Ведь не хотела, а все равно закричала. Я под конец всегда все порчу. Больше я ее не увижу. Она останется только в моей памяти. Исчезла, была-была, а теперь нет». И больше не будет. Серединка наполовинку. Такая жизнь не по мне. Где теперь эти ее, может быть? Может, к югу от границы? Может быть. Или на запад от солнца? Нет. На запад от солнца никаких, может быть, не бывает. Я стал от корки до корки просматривать газеты, искал сообщения о женщинах-самоубийцах. Оказывается, столько людей каждый день кончают с собой, но это все были другие люди. Нет, та красивая 37-летняя женщина с замечательной улыбкой, которую я знал, счетов жизнью не сводила. Просто она оставила меня навсегда. На первый взгляд в моей жизни ничего не изменилось. Каждый день я отвозил дочерей в садик и привозил обратно. По дороге распевал с ними песенки, иногда у ворот детского сада останавливался поболтать с молодой мамашей, которая приезжала на Мерседесе 260Е и... Ненадолго забывал обо всем. Говорили мы на те же темы, о еде, одежде, с удовольствием обменивались новостями о том, что происходило у нас на Ао-Яма, о натуральных продуктах и тому подобной ерунде. На работе сушло, как обычно. Каждый вечер я нацеплял галстук и отправлялся в одно из своих заведений.